Глава 9. Тропа от Криви к Гарденстауну местные жители предпочитали старое название — Геймри. Проходила вдоль утеса, возвышавшегося на берегу залива, разделявшего два поселка. «Чтобы попасть на нее, нужно пересечь парковку», — объяснила Пэт. Там начинается узкая тропинка. Ее хорошо видно от входной двери счастья рыбачки. Дальше тропинка огибает утес и переходит в более или менее обустроенную бетонную дорожку. «Выйдите прямо в Геймри. Тут около мили», — сказала Пэт. «Только наденьте туристические ботинки. Во время прилива волны захлёстывают тропу, а на другом конце каменистый пляж. Но прогулка будет приятной». День был ветреным, но тёплым, и апрельская погода обещала не подвести. С одной стороны к тропе вплотную подступала скала, вдоль другой между хилыми металлическими столбиками, проржавевшими от солёного ветра, тянулись тонкие цепи. Внизу морской берег устилали острые камни, покрытые влажным мхом и водорослями, от которых исходил запах гнили морские птицы с криком ловили потоки восходящего воздуха над головой Анны, и она с удивлением обнаружила, что привыкая к этим звукам, пронзительные жалобные вопли чаек её уже не раздражали. Тропа обогнула выступ, и впереди показался Гарденстаун, старую часть города у самой воды, как и криви, построили крестьяне, изгнанные из более плодородных земель дальше от берега. Когда Анна оказалась по другую сторону скалы, ветер ослаб до лёгкого бриза, и стало понятно, что большой посёлок защищён гораздо лучше, чем открытый всем стихиям берег, на котором примостилась Криви. Тем не менее, порт Гарденстауна окружали волноломы, усиливавшие безопасность естественной бухты, и этим объяснялось большое количество судов, стоявших здесь на якоре. В основном это были прогулочные катера, но на её неопытный взгляд среди них затесались два или три рыболовных траулера. Анна посмотрела на часы, почти 3 часа дня. В силу профессии она часто бывала на рыбном рынке Биллинсгейт и знала, как работают британские рыбаки. Подстраиваясь под приливы и отливы, они выходят в море ночью и возвращаются ранним утром. Рыбу на рынок привозили со всей Великобритании, хотя вряд ли подозревала Анна, там встречался улов из крошечного Гарденстауна в заливе Мари-Ферт. Но график работы рыбаков, скорее всего, везде одинаков. Если повезёт, она успеет поговорить с командой одного из траулеров, прежде чем они снова выйдут в море. В порту было тихо, но от воды доносились голоса. Трое мужчин в плотных непромокаемых комбинезонах поверх вязаных свитеров поднимали сети на борт одного из траулеров. Больше на берегу никого не было. Когда Анна двинулась к ним вдоль стенки набережной, они коротко кивнули, приветствуя её, а затем отвернулись, продолжив разговор. "Привет", крикнула Анна. "Можете уделить мне минутку?" Они снова умолкли. Посмотрели на неё, приглянулись. Один из рыбаков выпустил сеть, подошёл ближе и, улыбнувшись, пригнулся через леер траулера. На вид лет 30. Тёмные, коротко постриженные волосы над загорелым лицом и квадратный, заросший щетиной подбородок. Глаза цвета моря под густыми бровями, придававшими ему суровый вид. Наверное, Подумала Анна, молодые женщины находят такие лица неотразимыми, и многие уже попались в эту ловушку. Чем могу помочь? спросил он. За его спиной двое других рыбаков подняли сеть и нырнули в трём. Её удивило отсутствие тягучего шотландского говора, а также лёгкий иностранный акцент. Далеко вы забрались от дома, сказала она. Киви, да? Киви шутливое прозвище новозеландцев. Он снова улыбнулся. Точно, у вас хороший слух. Обычно меня принимают за австралийца. Не хочу вас отвлекать, продолжила Анна. Мне говорили, что у вас можно купить немного рыбы. Он переступил с ноги на ногу. Весь наш улов для Фрейзербурга. Ладно. В порту ещё есть суда, где мне помогут. Я предпочла бы купить рыбу у местных, а не тащиться во Фрейзербург за полиэтиленовой упаковкой. Мужчина повернул голову и несколько секунд задумчиво смотрел на волны. "Не думаю. То есть, если хотите, можно кого-то нанять, чтобы выйти в море". А Анна покачала головой. "Слишком дорого, не говоря уже о времени. Мне нужна-то рыбы всего на три порции". "Какая рыба? Любая, лишь бы хорошая и свежая". Рыбак внимательно посмотрел на Анну, словно пытаясь понять, кто она. Вы Анна Кембл? После секундной паузы заключил он, повар, поселившийся в Криви. Анна поразилась. Откуда вы знаете? Это маленький город, усмехнулся он. Да, но я здесь не живу, и ни разу не бывала в Гарденстауне, и вообще недавно сюда переехала. Он дёрнул широким плечом, улыбка не сходила с его лица, а в глазах появился лукавый блеск. У него были манеры человека, который осознаёт свою привлекательность и умеет ею пользоваться. Приезжает очень красивая женщина, и люди это замечают. Приезжает очень красивая женщина, умеющая обращаться с ножом, и люди об этом говорят. Очень красивая женщина ищет свежую рыбу, сложить 2 и 2 способен даже киви. Анна прищурилась, пытаясь сдержать улыбку, в которой невольно растянулись её губы. Не флиртуйте со мной, Киви. Вы мне почти в сыновья годитесь. Он рассмеялся. Разве что вы гораздо старше, чем выглядите, Анна Кэмбл. Давайте так. Я принесу вам кое-что из завтрашнего улова, а вы угостите меня одним из ваших мишленовзвёздных блюд. Это будет честный обмен. Не будет никакого обмена. Анна тоже рассмеялась. Во-первых, мы не знакомы. К тому же, у меня больше нет места за столом. Раз вы знаете, кто я, значит, знаете, где я живу, и не стоит питать иллюзий на этот счёт. Поставьте стул на улицу, посоветовал он. Так будет больше места. Да уж, усмехнулась Анна. Представляю себе картину: я запихиваю стол для пикника в машину и тащу его вдоль моря к дому. Разговора всему побережью хватит не на один год, не думаете? Вам потребуется большой и сильный мужчина, сказал он. Анна сочла или хотя бы понадеялась, что это ирония. Спасибо, в моей жизни хватало больших и сильных мужчин, парировала она, но опыт подсказывает, что всё заканчивается разочарованием. Рыбак снова улыбнулся, вскинув одну бровь. Тогда я готов предположить, что среди них не нашлось того, кто вам нужен. Анна Кембл Анна вздохнула и покачала головой, изображая досаду. Ладно, и на том спасибо, Киви. Найду рыбу в другом месте. Подождите, остановил он Анну, которая уже отвернулась, собираясь уйти, и припрыгнув через леер траулера, приземлился на набережной. Я могу привести вам часть улова. Только это будет завтра, не раньше 6:00 утра. Подойдёт? Да, сказала она. Но вам не обязательно это делать. Я с удовольствием сама сюда приду. Не проблема, успокоил её он. Мне так даже проще. Анна нахмурилась. Но это законно, да? Я похож на пирата? Анна не сомневалась, что его гнев притворный. Честно говоря, похож. Всё будет абсолютно открыто и честно, обещаю. Хотите, чтобы я её выпотрошил? Кажется, мы уже выяснили, кто из нас двоих лучше обращается с ножом. Справедливо, с лёгкостью согласился он. Договорились. Буду у вас завтра с рыбой. Анна хотела спросить, как его зовут, но потом решила, что забавнее будет не знать. Спасибо, Киви. Он рассмеялся. На здоровье. Анна Кэмпл. О, сказал Рона. Значит, вы познакомились с чудом по имени Лиам Харпер, настоящая отрада для глаз, не находите? Угу подтвердила Анна, и ему это прекрасно известно. Рона рассмеялась. Точно, и он очень мил. Когда он с вами разговаривает, его внимание направлено только на вас, чтобы не происходило вокруг. Насколько я знаю, это очень редкая особенность. Анна оказалась в мастерской Роны, рассудив, что раз уж она добралась до Gardenstown, можно и в гости зайти. Рона жила в двухэтажном доме на главной улице которая велась по склону холма. Мастерская, совмещённая с демонстрационным залом, размещалась в перестроенном гараже, выходившем прямо на оживлённую улицу. Как говорила сама Рона, в высокий сезон это идеальное место, чтобы привлечь внимание проходящих мимо туристов. Всё так красиво, Рона. Сказала Анна, с восхищением разглядывая неглубокую миску, покрытую светлой глазурью с синими, охрянными и сине-зелёными пятнышками, как на песчаном пляже во время отлива. Даже не верится, что вы занимаетесь этим лишь несколько лет. Рона улыбнулась. Забавно, правда, когда находишь дело, для которого родился. Как будто тебя внезапно осияет, и ты не доумеваешь, почему не понял этого раньше. «Я бы купила у вас несколько глубоких и мелких тарелок, а еще пару мисок, если смогу все унести», — решила Анна. «Пригласила бы на завтрашний ланч и вас, но у меня в доме мало места. Заглянете как-нибудь?» «Не волнуйтесь, днем я все равно не выберусь. И, конечно, загляну с удовольствием, но торопиться некуда. Похоже, вы отлично справляетесь, учитывая, сколько вы живете в части рыбачки». Когда я переехала сюда, то несколько месяцев пребывала в полной растерянности. Анна задумалась. Хм. Мне и вправду кажется, что я живу здесь гораздо больше 3 недель. Наверное, привыкаю. Может, это признак того, что вы остаётесь? улыбнулась Рона. Не стоит спешить с выводами. Анна рассмеялась. Но, возможно, я задержусь тут ещё на пару недель или на месяц. Посмотрим. Дело в том, что мне некуда больше идти. Вы не торопитесь? спросила Рона. Могу я предложить вам джин с тоником? Как говорят моряки, солнце уже давно закатилось за реёю, и я сегодня не собираюсь садиться за руль. Грех не воспользоваться такой прекрасной погодой. Здесь она быстро меняется, вы уже знаете. Даже и не припомню, когда я в последний раз пила днём. Тогда вам точно стоит выпить. Кроме того, уже почти вечер, черт возьми. Они передвинули стулья к краю мастерской, где проникавшие через порог солнечные лучи грели их колени и плечи. Я видела первый эпизод нового шоу Джеффа Роклиффа. Они уже болтали достаточно долго, и из-за второй порции джина с тоником Рона отважилась затронуть щепетильную тему. Совсем неплохо. Он, как всегда, довольно мил, хотя и производит впечатление придурка». Анна удивлённо рассмеялась, едва не поперхнувшись напитком. «Прошу прощения, но так оно и есть», — настаивала Рона, тоже рассмеявшись. «И я должна перед вами извиниться. Думаю, я основательно села в лужу, когда заговорила о нём в тот вечер у Фрэнка и Пэт». «О чём это вы?» — переспросила Анна. «Нет, вам не за что извиняться». Рона пожала плечами. Сдается мне то, что в Криве вдруг появился повар высшей квалификации и как-то связано с тем, что другой известный повар, у которого она раньше работала, расстался со своей неназванной спутницей после 20 лет совместной жизни. Анна поморщилась. «Вы прямо-таки Шерлок». «Я не собираюсь ничего выпытывать». Рона предупреждающий вскинула руку. «И все же я хочу извиниться за бестактность». Если кто и проявил бестактность, так это я, фыркнула Анна. Бедный старый Робби. Абсолютно незнакомая женщина, группа напоминает ему о жене. Вы же не знали, тем не менее. В любом случае, добавила Рона, ему пора двигаться дальше. Он слишком красивый мужчина, чтобы вечно оставаться одному. Кейси бы этого не хотела. Может, со временем вы с ним поладите? Анна. Анна посмотрела на новую знакомую, гадая, правильно ли она поняла её намёк. "Нет уж, хватит", отрезала она. "Я только что избавилась от длительных и сложных отношений и не собираюсь наступать на те же грабли". "Вашим отношениям не обязательно быть сложными". "А какими же ещё?" Анна рассмеялась. "У него ребёнок, и он был женат на женщине, которую тут все знали. Он вырос в этих местах, а я только недавно купила здесь дом. Как там в пословице?" Никакая сорока в своё гнездо не гадит. Мы бы и шагу не ступили, чтобы об этом не стало известно всем. Не говоря уж о том, что это бессмысленно обсуждать. Рано ли поздно я уеду, а он всё ещё любит свою жену. Всё это мне ни к чему, благодарю покорно. Рона молчала. Похоже, вы много об этом думали, наконец произнесла она. Она открыла рот, потом снова закрыла, чувствуя, как пылают щёки. «Нет, я...» «Ладно, шучу», — рассмеялась Рона. «Вы правы по всем пунктам. И рассуждаете гораздо разумнее, чем рассуждала бы я, если бы Роберт Маккензи смотрел на меня с другого конца комнаты на секунду или две дольше, чем необходимо». Домой Анна возвращалась по прибрежной тропе с новой посудой, тщательно завернутой в бумагу и уложенной в брезентовые сумки, которые дала ей Рона. Приятная тяжесть, словно якоря, удерживающая её на месте. Беспечно болтать с подругой, обсуждая всякие глупости и нежность под лучами яркого солнца, такого не случалось очень давно, а может, вообще никогда. Джефф не любил, когда она куда-то ходила без него, даже в тех редких случаях, когда у неё выдавался свободный вечер, и часто не хотел брать её с собой, когда собирался развлечься сам. Теперь ей казалось безумием, с какой готовностью она принимала их отношения, как и то, что ей казалось абсолютно нормальным, приспосабливать всю свою жизнь к его желаниям и потребностям. С этим покончено, подумала она. Чем бы я теперь ни занялась, это будет то, чего хочу я, а не то, что лучше для кого-то другого. Анна дышала полной грудью, и в неярком свете заката её словно окружало облако счастья. Рыболовные траулеры покинули порт. На горизонте их тоже не было видно. Анна представила, чем теперь может быть занят Лиам Харпер. Но потом сказала себе, что это не собственная ее мысль, а порождение Джина с тоником. И отбросила ее туда, откуда она пришла, и где ей, несомненно, лучше и оставаться».